Глава сорок восьмая. Еще встреча в лесу. На следующий день вечером два человека шли с противоположных концов к одному и тому же месту в лекомые туда общим обоим воспоминанием. Место действия была роща при Донниторнской лесной даче. Кто были лица, вы знаете. Похороны старого с к в а р а совершились в это утро. Завещание было прочитано, и теперь в первую минуту отдыха Артур Донниторн вышел прогуляться один, чтобы внимательнее пораздумать о новом будущем, открывавшемся перед ним, и найти силы привести в исполнение горькое намерение. Ему казалось, что всего лучше он достигнет этого в роще. Адам также прибыл в Стониторно в понедельник вечером и сегодня выходил из дома только для того, чтобы навестить семейство на Господской мызе и рассказать им все, чего еще не досказал мистер Ирвайн. Он говорил п о з о р а м что последует за ними в их новое место пребывания, где бы последнее ни было. Он думал оставить управление лесами. И так скоро, как только ему будет возможно покончить свои дела с Джонатаном Дорджем и переселиться с Сетом и матерью неподалеку от друзей, с которыми он чувствовал себя связанным общим горем. Сет и я уж, конечно, найдем работу, говорил он. Человек, знающий хорошо наше мастерство, будет дома везде, и вы должны начать новое поприще. Матушка не станет противоречить. Когда я пришел домой, она сказала мне, что решилась умереть в другом приходе, если я пожелаю этого и если мне будет покойнее в другом месте. Удивительно, как тиха стала она с тех пор, как я возвратился домой. Кажется, будто самая в е л и к о с т ь горя успокоила ее. Всем нам будет лучше в новой стране. Хотя есть здесь люди, с которыми мне будет трудно расстаться, но я не могу расставаться с вами и с вашими, если только это будет в моей власти, мистер Пойзер. Горе сроднило нас. Конечно, Адам отвечал Мартин. Мы переселимся в такое место, где не будем слышать имени этого человека. Но кажется, мы никогда не уйдем слишком далеко. И люди всегда узнают, что мы приходимся с родни тем, которых ссылают за моря и которых чуть не повесили. Этим всегда будут кидать нам в лицо, а после и нашим детям. Визит на Господской мызе был очень п р о д о л ж и т е л е н и сильно подействовал на Адама, так что у него не хватило уже энергии думать о посещении других. или о возвращении к своим прежним занятиям раньше следующего дня. Но завтра, думал он, я снова приму с ь за работу. Может быть, я снова приучусь любить занятия. Впрочем, все равно. Люблю ли я их или нет, я должен работать. В этот вечер он позволил себе в последний раз предаться горю. Неизвестность кончилась, и он должен перенести, чего нельзя было изменить. Он решился не видеться более с Артуром Дониторном, если можно избегать встречи с ним. Теперь он не имел никакого поручения от х е т т и к нему, потому что х е т т и видела Артура. К тому же Адам не доверял себе. Он научился страшиться. необузданности своих собственных чувств. Слова мистера Ирвайна, что он должен помнить, что он чувствовал после того, как нанес последний удар Артуру в роще, не выходили у него из памяти. Эти мысли о б а р т у р е подобно всем мыслям, сопровождаемым сильными ощущениями, возвращались беспрестанно и всегда вызывали сцену в роще. то место под образовывавшими свод ветвями, где он увидел две н а к л о н я в ш и е с я фигуры и где его охватило внезапное бешенство. В последний раз пойду посмотрю это место сегодня, сказал он. Это принесет мне пользу. Это заставит меня снова перечувствовать все то, что я чувствовал, когда сшиб его с ш и п е г о с н о г Я чувствовал, как жалко я поступил. Лишь только я совершил этот поступок и прежде, чем я подумал, что он может быть умер. Вот каким образом случилось, что Артур и Адам шли к одному и тому же месту в одно и то же время. На Адаме было теперь его рабочее платье. Он сбросил другое с чувством облегчения, лишь только прибыл домой. Итак, если у него за плечами была корзинка с инструментами, то его можно было бы принять, п р и в и д е его бледного, худого лица, за призрак Адама Бида, входившего в рощу вечером в августе восемь месяцев назад. Но у него не было корзинки с инструментами, и он не шел так прямо, как прежде, не бросал вокруг себя проницательных взоров. Руки его были заложены в боковые карманы, а глаза почти все время потоплены в землю. Он только что вошел в рощу, как остановился перед буком. Ему хорошо было известно это дерево. т о был знак рубежа его юности, воспоминание о том времени, когда оставили его некоторые из самых ранних и сильных ощущений. Он был уверен, что они никогда уже не возвратятся. А между тем в эту минуту в нем пробуждалось чувство привязанности к а р т у р у Дониторну, в которого он так верил, прежде чем подошел к этому буку восемь месяцев назад. То было расположение к покойнику. Тот Артур уж более не существовал. Нить его мыслей прервал шум приближавшихся шагов. Но Бук стоял на повороте дороги, и Адам не мог видеть, кто шел, пока высокая стройная фигура в глубоком трауре не подошла к нему на расстоянии двух шагов. Они оба были поражены и смотрели друг на друга в безмолвии. Часто в последние две недели Адам представлял себе, что встретится с Артуром. именно таким образом. тогда он осыпал бы его словами, которые были бы столь же мучительны, как голос угрозений совести. тогда он насильно наложил бы на него справедливую долю горя, причиненного им. и так же часто он думал, что лучше не быть такой встречи. но представляя себе встречу Он воображал Артура таким, как встретил его в тот вечер в роще, румяным, беззаботным, легким на слова. Человек же, стоявший перед ним теперь, тронул его своими признаками страдания. Адам сам знал, что такое страдание, и не мог наложить жестокую руку на убитого человека. Он не чувствовал побуждения, которому нужно было бы сопротивляться. Безмолвие было справедливее упреков. Артур заговорил первый. "Адам", сказал он тихо, "может быть хорошо, что мы встретились здесь, так как я очень хотел видеть вас. Я во всяком случае увиделся бы с вами завтра." Он остановился, но Адам не сказал ничего. "Знаю, как тягостно вам встретиться со мной." продолжал Артур, но это едва ли случится опять в продолжении многих лет. Нет, сэр, произнес Адам холодно. Об этом самом я хотел писать вам завтра же. Что лучше было бы прекратить все отношения между нами и назначить на мое место кого-нибудь другого. А Артур почувствовал всю резкость ответа и не без усилий заговорил снова. Я желал поговорить с вами отчасти об этом предмете. Я не хочу уменьшать вашего негодования против меня, не хочу просить вас, чтобы вы сделали что-нибудь ради меня. Я хочу только спросить вас: не поможете ли вы уменьшить дурные последствия прошлого? которого уже нельзя изменить. Я говорю о последствиях, имея в виду не себя, а других. Я знаю, что могу сделать только очень немного. Я знаю, что самые горестные последствия останутся, но что-нибудь может быть сделано, и вы можете помочь мне в том. Вы слушаете ли вы меня терпеливо? Да, сэр, сказал Адам после некоторого колебания. Я выслушаю, что это такое. Если и могу помочь в исправлении чего-нибудь, я сделаю это. Я знаю, что гнев не исправит ничего. Его уже было довольно. Я шел в э р м и т а ж сказал Артур. Не пойдете ли вы туда со м н о ю Там мы можем и присесть. Мы можем лучше поговорить там. В армитаж не входил никто с тех пор, как они оставили его вместе, потому что Артур запер ключ от него в своем бюро. И теперь, когда он отворил дверь, там стоял подсвечник с догоревшей в нем свечкой, там стояло кресло на том же самом месте, где тогда сидел Адам, там была и корзинка с ненужными бумагами, и в ней, в самом низу, Артур вспомнил о том в п е р в о е же м г н о в е н и е лежала маленькая розовая шелковая косыночка. Им было неприятно войти в это место, если б мысли, волновавшие их, были менее неприятны. Они сели друг против друга на прежние места, и Артур сказал: "Я уезжаю, Адам. Я уезжаю в армию". Бедный Артур чувствовал, что Адама должно было тронуть это известие. что Адам должен был обнаружить движение со страдания к нему, но губы Адама оставались закрытыми, а выражение лица не переменилось. Вот что я хотел сказать вам, продолжал Артур. Одна из причин, побуждающих меня уехать отсюда, та, чтобы никто другой не оставлял Геслопа, не оставлял Геслопа ради меня. Я готов сделать все. Нет жертвы, на которую я бы не решился, чтобы предупредить дальнейшую несправедливость, которую могут иметь другие через мою, через то, что случилось. Слова Артура произвели действие совершенно противоположное тому, на которое он надеялся. Адам думал подметить в них мысли о вознаграждении за незагладимое зло. успокаивающую попытку заставить, чтобы зло принесло такие же плоды, как добро, и это более всего возбудило бы его негодование. Он чувствовал столь же сильное побуждение прямо лицом к лицу встретиться с тягостными фактами, какое заставляло Артура отворачиваться от них. Кроме того, Он имел постоянную подозрительную гордость бедного человека в присутствии богатого. Он чувствовал, что его прежняя суровость возвращалась к нему, когда сказал: "Время прошло уже для этого, сэр. Человек должен приносить жертвы для того, чтобы и з б е г н у т ь дурных поступков, но жертва не изменит того." Что уже сделано. Когда чувством людей нанесена смертельная рана, они не могут быть излечены милостями. Милостями? воскликнул Артур с жаром. Нет. Как могли вы предполагать, что я даже думал об этом? Но позеры. Мистер Ирвин сказал мне, что позеры думают оставить место, где они прожили столько лет, несколько поколений. Разве вы не понимаете, как понимает мистер Ирвейн, что если б их можно было убедить в том, чтобы они преодолели чувства, которые гонят их отсюда, то для них было бы гораздо лучше остаться на старом месте среди друзей и соседей, которые знают их. Это справедливо, отвечал Адам холодно. Но, сэр, чувства людей нельзя преодолеть так легко. Тяжело будет Мартину Пойзеру переселяться в чужое место, жить среди чужих лиц, когда он вырос на Господской м ы з е и также отец его перед ним. Но человеку, чувствующему то, что он оставаться здесь еще тяжелее. И то и другое одинаково тяжело. И я не вижу, может ли это устроиться иначе. Это вред, сэр. из тех, которых нельзя исправить. Артур оставался несколько минут безмолвен. вопреки другим чувствам, господствовавшим в нем в этот вечер, его гордость приходила в волнение от того, как обращался с ним Адам. разве сам он не страдал? разве сам он не был принужден отказаться от своих любимейших надежд? ведь и теперь было так же, как и восемь месяцев назад. Адам заставлял Артура сильнее чувствовать неотменимость его собственного дурного поступка. Он обнаруживал такого рода сопротивление, которое более всего раздражало пылкую горячую натуру Артура. Но его гнев был подавлен тем же влиянием, которое подавило гнев Адама, когда они стояли друг против друга в первый раз. признаками страдания на лице давно знакомым. Минутная борьба прекратилась при мысли, что он многое мог перенести от Адама, которому он дал случай перенести столько. Но в его голосе слышалась тень жалобного детского огорчения, когда он сказал: "Ну, люди могут причинять худшие оскорбления неблагоразумными поступками". Уступая гневу и удовлетворяя его на минуту, вместо того, чтобы подумать, какое действие будет он иметь в будущем, если б я намеревался остаться здесь и действовать как помещик, добавил он после некоторого времени с в о з р а с т а в ш и м жаром, если б я не заботился о том, что сделал, чего был п р и ч и н о й то вас можно было бы несколько извинить, Адам. в том, что вы уходите отсюда и поощряете других покинуть это место, тогда вас можно было бы еще несколько извинить в том, что вы стараетесь сделать зло еще хуже. Но когда я говорю вам, что уезжаю отсюда на целые годы, когда вы знаете, что это значит для меня, как это разрушает все планы счастья, которые я составлял прежде, то невозможно, чтобы такой умный человек, как вы, предполагал, будто поэзы имеют какую-нибудь основательную причину, по которой они отказываются остаться. Я знаю их мнение относительно бесчестия. Мистер Ирвин сообщил мне все. Но он думает, что их можно разубедить в этой мысли, будто они обесчещены в глазах соседей и не могут оставаться в моем имении, если б вы помогли его усилиям, если б вы остались сами и продолжали по-прежнему управлять лесами. Артур помолчал с минуту, потом умоляющим голосом присовокупил: «Вы знаете, что д е л а я э т о Вы делаете добро другим людям». Уж не говоря о п о м е щ и к е И почему вы знаете? Не получите ли вы скоро другого владельца, для которого вам приятно будет работать? Если я умру, мой кузен Траджит получит в л а д е н и е и примет мое имя, а он человек хороший. Адам был тронут против воли. Ему было невозможно не чувствовать, что то был голос честного, чувствительного Артура, которого он любил. и которым гордился в прежнее время, но ближайшие воспоминания не могли быть уничтожены. Он молчал. Артур, однако ж, прочел на его лице ответ, который побуждал его продолжать с в о з р а с т а в ш е й горячностью. И тогда, если б вы поговорили с Пойзерами, если б вы переговорили об этом предмете с мистером и р в и н о м Он намерен повидаться с вами завтра, и тогда, если бы вы присоединили к его доводам и ваши, чтобы убедить их не в ы с е л я т ь с я отсюда, я знаю, что они, конечно, не примут от меня никакой милости. Я хочу сказать ничего подобного, но я уверен, что они тогда страдали бы меньше. Ирвин думает также, и мистер Ирвин принимает на себя главное управление имением. Он у ж согласился на это в действительности. Они не будут никого иметь над с о б о ю а будут иметь человека, которого уважают и любят. То же самое было бы и с вами, и только желание причинить мне большее страдание может побудить вас оставить эту сторону. Артур снова молчал несколько времени и потом с некоторым волнением в голосе сказал: «Я знаю, что я не поступил бы с вами таким образом». Если б вы были на моем месте, а я на вашем, то я употребил бы все усилия, чтобы помочь вам сделать лучше. Адам сделал б ы с т р о е д в и ж е н и е на кресле и п о т у п и л с я в землю. Артур продолжал: «Может быть, вы никогда в жизни не делали ничего такого, в чем бы вам пришлось горько раскаиваться, Адам. Если бы это случилось с вами?» Вы были бы великодушнее. Тогда вы знали бы, что мне гораздо хуже вас. Артур с последними словами встал с своего места и подошел к одному из окон. Он смотрел в окно, повернувшись к одному спиной, и с жаром продолжал: разве я не любил ее также? Разве я не видел ее вчера? Разве воспоминания ней не будут преследовать меня всюду так же, как и вас? И неужели вы думаете, что вы страдали бы не больше, чем страдаете теперь, если бы были виновны? Наступил о молчание, продолжавшееся несколько минут, потому что борьба, происходившая в сердце Адама, решалась нелегко. Характеры легкие, волнения, которых не имеют большого постоянства, едва ли могут понять. Какое внутреннее сопротивление он должен был преодолеть, прежде чем встал с места и обратился к к а р т у р у Последний слышал движение и, повернувшись, встретил грустный, но смягченный взгляд Адама. То, что вы говорили, сэр, справедливо, – сказал он. Я жесток. Это в моей природе. Я обращался жестоко с отцом за то, что он поступал дурно. Я был несколько жесток со всеми, кроме нее. Я чувствовал, будто никто не сожалел о ней. Ее страдания так и врезались в мое сердце, когда я заметил, что ее родственники на мызе были слишком жестоки к ней. То обещал, что никогда более не буду обращаться сам жестоко ни с кем. Но сильное сострадание, которое я питаю к ней, сделало меня, может быть, несправедливым к вам. Я знал в своей жизни, что значит раскаиваться и ч у в с т в у а т что раскаяние уже поздно. Я чувствовал, что был слишком суров. м е м у отцу, когда уже он покинул меня, я чувствую это и теперь, когда думаю о нем. Я не имею права быть жестоким к тем, кто виновен и раскаивается. Адам произнес эти слова с твердой ясностью человека, решившегося не оставлять недосказанным ничего такого, что он обязан сказать. Но он продолжал уже с большей нерешительностью. Я прежде не хотел пожать вам руку, сэр, когда вы просили меня. Но если вы согласны на это теперь, несмотря на то, что я отказался тогда. В то же мгновение белая рука Артура была в большой руке Адама, и это действие сопровождалось с обеих сторон сильным порывом. прежнего чувства привязанности, которое оба питали друг другу еще с детства. Адам, проговорил Артур, побуждаемый теперь к полному сознанию, этого не случилось бы никогда, если б я знал, что вы любите ее. Это спасло бы меня непременно. И я действительно боролся. Я никогда и не думал причинить ей горе. Я обманывал вас в последствии, это повело к худшему, но я думал, что меня принуждали к тому обстоятельству. Я думал, что это самое лучшее, что мог я только сделать. И в том письме я говорил ей, чтобы она уведомила меня, если будет находиться в затруднительном положении. Не думайте, чтоб я не сделал всего, что только было бы в моей власти. Но я был виновен с самого начала, и из этого проистекло ужасное зло. Бог видит, что я отдал бы жизнь свою за то, чтобы вратить это. Они снова сели друг против друга, и Адам дрожащим голосом спросил, в каком положении находилась она, когда вы оставили ее, сэр. Не спрашивайте меня об этом, Адам, отвечал Артур. Я чувствую иногда, что сойду с ума. думая, в каком состоянии она находилась и что говорила мне, и потом, что я не мог получить полного прощения, что я не мог спасти ее от ужасной участи, ожидающей ее в ссылке, что я ничего не могу сделать для нее в п р о д о л ж е н и и всех этих лет, и она может умереть под этим гнетом и никогда более не знать утешения. Ах, сэр, произнес Адам. Впервые чувствую, что его собственная боль погружалась в сострадание Картуру. Вы и я будем часто думать об одном и том же, когда нас будет отдалять друг от друга большое расстояние. Я буду молиться Богу, чтобы Он помог вам, как молюсь о том, чтобы помог мне. Но при ней находится эта милая женщина Дина Моррис. сказал Артур, преследуя свои собственные мысли и не зная, каков был смысл слов Адама. Она говорит, что останется с ней до последней минуты ее отправления, и бедная так привязана к ней, находит в ней такое утешение и спокойствие. Я был бы в состоянии преклоняться пред этой женщиной. Я не знаю, что я сделал бы, если бы ее не было там, Адам. Вы увидите с нею, когда она в о з в р а т и т с я Вчера я не мог сказать ей ничего. Сообщите ей то, что чувствую к ней. Скажите ей, продолжал Артур поспешно, будто хотел скрыть волнение, с которым говорил, и в то же время снимая часы и цепочку, скажите ей, что я просил вас передать ей на память от меня, от человека, который находит единственный источник спокойствия, когда думает о ней. Я знаю, что она равнодушна к подобного рода вещам и вообще ко всему, чтоб я не предложил ей и не обращает внимания на их ценность. Но она будет пользоваться часами, и мне будет отрадно думать, что она пользуется ими. Я передам ей, сэр, сказал Адам. Я также передам ей ваши слова. Она сказала мне, что возвратится к родственникам на господскую мызу. И вы убедите. Позироваться, Адам, сказал Артур, вспомнив о предмете, о котором оба они забыли за первым обменом, в о з в р а т и в ш й с я дружбы. И вы останетесь сами, и поможете мистеру и р в а й н у в исполнении починок и исправлении по имени. ю Есть о б с т о я т е л ь с т в а сэр, которого, может быть, вы не имеете в виду при этом, сказал Адам с нерешительной укротостью. и которая заставила меня так долго колебаться. Видите ли, оно одно и то же для меня и для Пойзеров. Если мы останемся, то останемся для нашего собственного мерского интереса. И всем покажется, будто мы готовы перенести все ради этого. И знаю, они будут чувствовать это. Да и я сам не могу не сочувствовать им несколько. Люди, имеющие благородный, независимый характер, неохотно решаются на то, что может представить их низкими. Но никто из тех людей, которые знают вас, не будет такого мнения о вас, Адам. это недовольно сильная причина против поступка, который действительно великодушнее и менее эгоистичен, нежели какой-нибудь другой. При том же это будет известно и будет непременно известно, что и вы и Пойзеры остались по моим настоятельным просьбам. Адам, не старайтесь причинить мне больше зла. Я и без того уже довольно наказан. Нет, сэр, нет. проговорил Адам, смотря на Артура с грустной привязанностью. Клянусь Богом, я не стану причинять вам большего зла. Находясь под влиянием страсти, я прежде желал, чтобы был в состоянии сделать вам это. Но это было в то время, когда я думал, что вы недовольно чувствуете вашу вину. Я останусь, сэр. Я сделаю все, что могу. Вот все, о чем мне придется думать теперь. Хорошо делать свою работу и стараться, насколько могу, о том, чтобы свет был несколько лучшим местом для тех, кто может находить наслаждение в нем. Итак, мы расстанемся теперь рядом. Увидайте завтра с мистером и р в а й н о м и переговорите с ним обо всем. Разве вы скоро уезжаете, сэр? – спросил Адам. Как только можно, скорее, лишь только сделаю необходимые распоряжения. Прощайте, Адам. Я буду часто думать о том, как вы распоряжаетесь на вашем прежнем месте. Прощайте, сэр. Бог да благословит вас. Они еще раз пожали друг другу руки, и Адам оставил Эрмитаж. Чувствую, что горе можно было перенести скорее теперь, когда исчезла ненависть. Лишь только дверь затворил а с ь з а Адамом Артур, подошел к корзинке с ненужными бумагами и вынул оттуда маленький розовый шелковый шейный платочек.